Так именовалась Лотта на старых счетах от портного. Когда Эшер прибыл на Ченсори Лейн в государственный архив, Лидии там не было. Условия, обговорённые заранее. Днём вампиров можно было не бояться, но убийца, хоть это и не нравилось Эшеру, скорее всего, был человеком. То есть мог одинаково успешно действовать и днём, и ночью.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 Праздно откинувшись на спинку стула, Эйшер рассеянно скользнул взглядом по ботинкам незнакомца, сверкающим армейским глянцем. Нет, ступня у него явно была гораздо шире следа, замеренного Эйшером. «Высокий и физически сильный человек», размышлял Джеймс, праздно глядя в высокое окно, за которым виднелись причудливые готические крыши. «Человек, способный выследить вампира», Даже такого неуклюжего и необученного птенца, как Забияка Джо Дэвис, или Забияка Джо, оглушенный иным бытием и напуганный смертью Кальвара, был поражен собственной манией преследования? Бог его знает. Уж если Исидра то и дело нервно оглядывается, то сколько же осталось жить Дэвису, тем более теперь, без помощи Кальвара?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 еще до совершения своего первого убийства, знал заранее, за кем охотиться. Забавно. В конце концов, забияку Джо мог выслеживать самый сидра или этот таинственный Гриппен. В этом случае Эшер подвергался двойной опасности. Если Джо обнаружит, что у него на хвосте и сидра, он, конечно, решит, что Эшер его предал. Переворошив уйму бумаг, Джеймс выяснил, что Арнчестер Хаус был продан в конце 18 столетия графом арнчестерским некоему Роберту Ванхоупу. Сам дом располагался на совою ок. Месте смутно знакомо Мэшеру. Древнейший район Лондона. Бесчисленные крохотные дворы и аллеи неподалеку от темпла. Странно, но такое впечатление, что это была единственная сделка Роберта Ванхоупа Судя по записям, в Лондоне он ничего больше не приобретал. За 10 минут Эшер добрался до Соммерсетхауса, где, изучив нотариальные бумаги, удостоверился, что мистер Ван Хоуп завещание не оставил. Странный поступок для человека, обладающего достаточными средствами, чтобы купить городскую резиденцию графов Эрнчестерских.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 Сырой ветер дул порывами с Темзы, когда Эшер пересек широкий мощеный двор и вышел на улицу. Несколько минут он вспоминал, как добраться до Савой-Уок, затем сообразил, что до наступления темноты никто ему в Арнчестер-хаусе двери не откроет, и что неплохо бы предварительно сделать кое-какие покупки. На Пикадилле уже горели огни.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 ревностно оберегаемая хозяином Лондона, Гриппеном. «Приходила с кавалером», — сказал продавец в табачной лавке. «Суровый, малый и всегда в накрахмаленной рубашке». «Вывода гриппана сказал забияка Джо Дэвис. «Рабы Гриппена». «Как? И Сидра тоже?» Странно было представить юного Гранде, склонившего перед кем-то голову.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 сверкающими на углах, подобно драгоценным шкатулкам. Он пересекся Воюок дважды, прежде чем нашел нужный переулок. Мощеный проход между двумя рядами домов и такой узкий, что в нем едва можно было раскинуть руки. Огни солсбери скрылись за поворотом. Река была неподалеку. Переулок тонул в тумане. Потом он перешел в небольшой двор, где на мокрой мостовой теснились несколько строений.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 Ступени высокой лестницы, украшенные полуразвалившимися каменными львами, были испятнаны сажей. Стук дверного молоточка замер, отдавшийся эхом в глубине дома. Даже напрягая слух, Эшер не мог различить ни звука за двустворчатыми резными дверьми. Затем одна из створок внезапно раскрылась, и масляный мягкий свет, хлынувший в проем, обозначил женский силуэт на пороге. Лицо незнакомки обрамлённая тёмно-рыжими локонами, напоминала белый шёлк. Карие глаза мерцали отражённым светом. «Миссис Фаррен спросил Эшер, употребив фамильное имя графов Эрнчестерских. «Да». Что-то изменилось в её взгляде. «Леди Эрнчестер?» Она не ответила. Внезапно нахлынула сонливость. Но Эшер сделал над собой усилие и взглянул в мерцающие глаза.